Глава 11 Валерьянка неожиданно для себя как-то сразу поняла замысел Маугли. Он остается на дороге, чтобы следить за приближающимися мурами. Затем он будет координировать действия членов их небольшого отряда. Она была уверена, что он справится. Но самый недовольный из стронгов Алмаз стал спорить. И предложил свой, самый дурацкий из всех возможных планов. Он предложил прятаться на крыше двухэтажного здания администрации дома отдыха. И оттуда атаковать Муров. Даже она поняла, что это ловушка. Там их окружат и перестреляют. Она так и сказала. И поймала на себе насмешливый взгляд алмаза. Он как бы говорил, чтобы ты понимала, девочка, сидела бы дома и вышивала. Валерьянка не обиделась. Маугли отучил ее обижаться по мелочам. А вот волк неожиданно поддержал деда, и все получилось, как предлагал Маугли. Она пробралась на чердак, притащила снизу два стула. На один села у прикрытого слухового окошка. На спинку другого стула положила винтовку. Хоть Алмаз и проявил недоверие к ней и к Маугли, но все же настроил винтовку под нее и показал, как пользоваться дополнительными функциями. На цевье под стволом был расположен датчик скорости ветра и влажности, чтобы вносить поправки в стрельбу. Алмаз даже выписал ей десяток самых ходовых формул, которые она попыталась вызубрить. За это она простила насмешки грубоватого Стронга. И Маугли ее снова удивил. Откуда у него берутся знания? Неужто действительно с неба приходят? Почему к другим не приходят? К ней, например. Или надо быть немного сумасшедшим шизофреником, как он, чтобы понимать то, что приходит с неба? И понимать так как понимает он. Нет, ей это не подвластно. И поверить в мистику трудно, и принять очевидное нелегко. Разум отказывается верить в мистическое. Чужой, непонятный этот мистицизм. Сплошные сказки, как про Иванушку-дурака, который стал принцем. Такого не бывает в жизни. Валерьянка – реалистка. С детства она не любила ни сказки, ни фантастику. Но Маугли позвал ее и сказал, что теперь она дерево, и ее не обнаружит сенс. В другое время он ответил бы за дерево. Верить или не верить, валерьянка задумываться не стала. Просто ушла и заняла позицию. Просидела долго. Почти перед самым рассветом, когда ее клонило ко сну, в наушнике раздался голос Маугли. Он сообщил, что муры прибыли. Она встрепенулась, С помощью оптики бинокля проверила окрестности и взяла в руки винтовку. откуда они появятся?» – решала она. «Справа от дома или слева?» Пока она гадала, в саду справа от дома, где сидели Стронги, показались две фигуры. Она их разглядела в прицел. Дальномер показывал расстояние до цели 82 метра. Делать поправки на ветер и на влажность на таком расстоянии не было смысла. Муры, или сасы, как их обозвал волк, были отлично экипированы. Костюмы, как у стронгов, бронежилеты, автоматы, и двигались правильно, умело прячась за деревьями, перебегали по очереди. И каждый прикрывал другого во время перемещения. Все эти знания проявились у валерьянки как-то сразу и внезапно. Мистика. Раньше бы она никогда о таком не задумывалась. Она с удивлением подумала, что рассуждает очень странно, как бывалый вояка. «С кем поведешься», — подумала она, — «от того и наберешься». Чужаки передвигались перебежками и заняли позиции напротив стены дома. Они, прячась за деревьями, смотрели на окна. На дом, где сидела, она не обращали внимания. Значит, Маугли сумел ее спрятать от Сенса, превратив в дерево. Снова его чудеса. К ней пришло спокойствие. Она отлично видела в прицел чужаков и готова была открыть стрельбу на поражение. Ни смущения, ни сомнений по поводу убийства людей она не испытывала. Раз они с мурами заодно, значит такие же гады, не люди. Им положена смерть. Валерьянка доложила, что готова работать по целям и получила одобрение Маугли. Она очень быстро поразила сначала того, кто был дальше, потом второго. Попадания пришлись туда, куда она и целилась, в голову. Оба упали без звука. Еще она догадалась, что они даже не успели осознать, что их убили. «Два минус», — сообщила она. «Где же третий?» Валерьянка задала себе вопрос, разглядывая через прицел сад, и получила ответ от волка. Оказывается, снайпер ищет ее. Это ее по-настоящему испугало. Одно дело стрелять самой, но другое, если убьют ее. Умирать она не хотела. Перекрытие крыши ей показалось слабой защитой от пуль. Валерьянка отошла от слухового окна и спряталась на втором этаже. Легла на диван подальше от окна и стала слушать. Вскоре раздался взрыв. Это, видимо, сработали стронги. Затем пришло сообщение от Маугли. «Минус четыре». Двоих прикончила я. Четверых – Маугли. Это шесть. Осталось трое. Сколько-то прибили стронги. Кто еще жив? Ответом ей было сообщение от Маугли. «Остался один. Он прячется. Думаю, это точно снайпер». «Вам лучше уйти из дома, ребята. Он не может контролировать весь дом, но три стороны ему под силу. Скорее всего, он засел в последнем доме справа от вас. Уходите через окна, в сторону главной дороги. Я проверил, никого тут нет. Один Янки у меня живой, пленный. Если знаете английский, можете допросить». Валерьянка села на диван. «Так...» Стрелок может быть в доме справа, через дорогу. Маугли считает, что это последний враг, но скорее он засел в предпоследнем доме. Она осторожно выглянула в окно. Снаружи начинался несмелый рассвет. Маугли оказался прав. Последний дом имеет высокую башенку, и оттуда хорошо просматривается местность во все стороны, кроме той, что скрыта противоположной стеной дома. Этот снайпер сидит там. Валерьянка опустила голову и включила тепловизор, хотела поднять винтовку, но тут что-то ударило ее по голове, у нее подкосились ноги, она выронила винтовку и упала навзничь, а сверху на тело посыпались осколки стекол. Алмаз не мог успокоиться, он не скрывая недовольства ходил по комнате на втором этаже. Волк чистил автомат, резвый, прикрыв глаза, дремал на диване. «Хватит мотаться туда-сюда!» – произнес Волк. «Сходи поставь мины у порога в дом». Алмаз резко остановился, подхватил свой рюкзак и вышел. Вскоре он вернулся и кинул рюкзак под стол. Повернулся к собирающему автомат Волку. «Меня удивляет, Волк, что ты такой спокойный. Как можно было довериться этому старику и девчонке?» «Эта девчонка взяла тебя в плен!» Не раскрывая глаз, ответил Резвый. «И что? Я уже говорил, это случайность!» «Алмаз», — спокойно произнес Волк, — «ты сколько ходишь со мной в отряде? Уже почти полгода. А что? А то, что ты и Гарри — третий состав группы дальней разведки, я тебя ценю за твое мастерство обращения с техникой внешников. Ты с ней, на ты. Но ты ничего не смыслишь в тактике. Занимайся своим делом, в мои дела не лезь». «Я помочь хочу», — вспыхнул от обиды Алмаз. «До тебя у меня в группе был такой же, как ты. Вечно спорящий боец. Звали его Боцман. В войне какой-то участвовал. Прапорщик из морских пехотинцев. Он погиб по своей глупости. Все время пытался показать, какой он крутой. И доказывал мне, что я поступил неправильно. Его уже нет, а я тут. Ты тоже можешь закончить, как он. Не веришь старику, поверь мне. Он непростой мужик». «Да что в нем необычного? Качок из новичков из спортивного центра. Сбежал с девкой от арийцев, спрятался на острове и сидит там, как сыч, не вылезая. Может, ты и прав, Алмаз. Я не знаю, сколько он тут пробыл, но то, что он кое-что умеет, это видно. Что, например?» «Например, добыл жемчужину из Рубера. Ты когда-нибудь сам ее добывал?» «Нет. Ну, может, он убитого Рубера нашел?» Валерьянка сказала, что подстрелил, а потом своим гвоздодером добил. Вступил в разговор резвый. «Я снайпер и не смог сбить беспилотник, а они смогли». «Ты не стрелял», — ответил недовольный Алмаз. «Потому что ты его не приманивал», — рассмеялся резвый. «Вот еще, я что, дурень?» — огрызнулся Алмаз. «Нет, ты не дурень, Алмаз. Ты очень умный, поэтому предсказуемый. Маугли непредсказуемый». Терпеливо пояснял волк. «Я не зря тебе сказал, что он не инициированный знахарь. В нем есть их замашки. А знахари умеют то, что не умеют другие. Я знавал одного бродягу-знахаря. Он ни к какому стабу не прибивался. Так у него был ручной рубер, выращенный из волкодава. Ходил без оружия, и никто ему был не указ. Этот, Маугли, наподобие того. Так что успокойся и не мельтеши». «И где теперь этот знахарь? Как его звали?» Спросил Алмаз и сел на диван в ногах у Резкого. «Вещун! А где он, никто не знает!» «Бродяга, одним словом!» «Он улей познавал!» «Может, он давно помер!» Хмыкнул Алмаз. «Может, и помер!» Не стал спорить Волк. «Но пока я командир группы, вы выполняете мои приказы. А мой приказ такой. Сядь! И хватит трепаться! Правильно, неправильно! Он помощь нам предложил!» Хоть и не должен был. Ждем. Алмаз посопел и тоже закрыл глаза. Время ожидания ползло томительно медленно. Волк пролистывал записи в своем КПК, резвый дремал. Алмаз недовольно сопел. Сообщение от Маугли пришло неожиданно. И Алмаз встрепенулся, вскочил. Сядь, приказал Волк, и не двигайся. Пусть Сенс думает, что мы спим. Алмаз сел. Не привык я сидеть бездействия, признался он. Резвый тихо ответил. Привыкай, Алмаз. Часто это спасает жизнь. Дальше время стало идти рывками, то медленно, то ускоряясь. Маугли сообщил об англоязычных мурах. Это не муры, это британцы, бойцы САС. Сообщил своим товарищам Волк и переглянулся, сомкнувленно напрягшимся резвым. Твою мать! Выругался в полголоса резвый. «Вот же не повезло!» Все трое Стронгов хорошо знали, что такое британский САС, попавший в улей. Самые превосходные бойцы на службе у внешников. Мастера диверсий и спецопераций. Стронги уже имели с ними боестолкновения и понесли потери. Внешники накачивали сасовцев жемчугом, и каждый боец имел две-три сверхспособности, или, как тут говорили, даров. Было их немного, но каждый стоил десятерых рейдеров. А тут их десяток, думал каждый из стронгов. «Почему за нами послали бритов?» — придя в себя спросил резвый. «Скорее всего, трое из них инструкторы, а остальные муры». Ответил волк, натаскивают спецназ. Не стали бомбить сверху. Значит, хотят подучить своих волчат. Думаю, у них план взять нас живыми. Ну вот теперь нам точно конец! С горечью в голосе произнес Алмаз. Не торопись петь за упокойную! прикрикнул на него волк. Сядь! План прежний! Да какой прежний? Это Сасовцы! Сядь, я приказываю! Волк! Сузив глаза, вперил, не суливший ничего хорошего взгляд в товарища, и потянулся к пистолету. Алмаз сразу сник и сел. Напряжение нарастало. Они сидели, как приманка, ничего не предпринимая. Медленно текли томительные минуты ожидания. У алмаза от напряжения на лбу проявились капли пота. Он это заметил и вытер лоб рукавом. «Они разделились», — сообщил Маугли. «Пятеро обходят дом справа от вас, четверо двигаются к перекрестку по дороге». «Почему они его не замечают?» — вырвалось у Алмаза. «У них нет сенса». «Знахарь», — кратко ответил Волк. «Видимо, глаза отвел». «Бред!» — не сдержался Алмаз. На его реплику никто не обратил внимания. «Снова затишье» и резкое восклицание валерьянки, от которого алмаз подпрыгнул. «Вижу двоих. Готовы работать?» «Действуй!» — ответил старик. «Два минус. Еще двое вышли через двор соседнего дома». Прозвучал в наушниках спокойный девичий голос. «Зашли за спину, в тыл стронгом». Поправилась она. «Последнего не вижу». Волк, не раздумывая, ответил. «Поменяй позицию. Это снайпер. Он тебя ищет. Эти двое наши». Следом, через пару минут раздался сдвоенный взрыв у дома. Комнату, в которой находились стронги, тряхнуло, как от землетрясения. «Готовы!» — усмехнулся волк. «Ждем команды Маугли!» «Минус четыре!» — сообщил по связи Маугли. «Остался последний боец! Запускайте птичку! Второй! Наблюдай, откуда ее собьют!» Они вдвоем, Алмаз, за минуту-другую уничтожили шестерых. «А ты говоришь, новички!» «Повезло!» В духе противоречия ответил недовольный алмаз. «Мы бы с крыши также их сработали!» «Они не подошли бы на дистанцию выстрела и разобрали этот двухэтажный дом из гранатометов!» ответил ему резвый. «Правильно сделал волк, что послушал Маугли!» «Остался один, он прячется!» прозвучал в наушниках голос Маугли. «Думаю, это снайпер!»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 «Пришлось нам с тобой, волк, его прирезать. Вертки был и скользкий. Время останавливал». Саныч передал сообщение и вызвал валерьянку, но ответом ему было молчание. Саныч задумался, затем вновь вызвал второго и не получил ответа. «Не может быть!» – подумал он. «Просто воки-токи вышли из строя». Но он понимал, что пытается себя обмануть. Саныч огляделся, затем подхватил пленного, закинул на плечо и побежал к первому дому, стоявшему у дороги. Прикрываясь, высоким забором добежал до самого забора. Выломал руками лист профнастила и пролез в образовавшееся отверстие. Скинул пленного у стены дома и через открытое окно залез в дом. Выбрался также, открыв окно на другую сторону дома. Там его уже ждали стронги. «Валерьянка не отвечает», — сообщил он. «Я слышал», — хмуро ответил Волк. «Снайпер работал по тому дому. Он в башне засел, а у нас нет своего снайпера. Противник контролирует пространство слева и справа от дома. Нам не высунуться, но и ему не выбраться. Патовая ситуация, Маугли». «Запускайте птичку, я сейчас». — ответил Саныч и залез в окно первого этажа. Через пару минут вернулся с гранатометом. — Как им пользоваться, знаете? — спросил он. — Это одноразовый гранатомет объемного взрыва, — пояснил Алмаз. — Открути колпак с тыльной стороны. Нажми на эту зеленую кнопку. Гранатомет готов к работе. Наведи на цель, подержи пару секунд. На цели появится зеленый мигающий треугольник. Как только он перестанет мигать... «Это значит, цель захвачена. Нажимай на спусковой крючок. Колпак спереди отлетит сам, и произойдет выстрел. Потом прячься за дом». «Понял», — ответил Саныч. «Как только я приведу эту дуру в боевую готовность, запускайте птичку и отвлеките его. Только пусть она летит зигзагами». «Понял», — ответил Алмаз. «Я готов». Коптер загудел и завис над землей, не поднимаясь над крышей. Право ее уводи, я выскочу слева!» Негромко крикнул Саныч. Волк посмотрел на резвого. «Ты будешь делать маятник резвый и отвлекать снайпера. Откроешь огонь на подавление. Я из-за угла открою беспокоящий огонь. Мы готовы, Маугли, подавай команду!» «Пошли!» Тут же ответил Саныч, и коптер взвился вверх. Улетел вправо, и высоко по ломанной линии полетел к дому с башенкой. Тут же выскочил из-за угла резвый. Его было трудно различить. Он размазывался в воздухе и стрелял короткими очередями. Волк присел у угла дома и, периодически высовываясь, стрелял в сторону башни. Саныч понял, что пришел нужный момент. Выскочил с другой стороны за угол дома и навел гранатомет на башню. В прицеле замигал треугольник, и башня приблизилась. Саныч увидел напряженное лицо стрелка и винтовку. Ее ствол быстро перемещался из стороны в сторону. Затем стрелок увидел Саныча и открыл рот. Этого времени Санычу хватило, чтобы его дура захватила цель. Он нажал на курок, и из ствола вылетела ракета. Через секунду вспыхнул огненный хвост. Саныч бросил трубу и прыгнул за дом. В том месте, где он стоял до этого, из земли поднялся фонтанчик пыли. «Вот же какой быстрый гад!» подумал Саныч. Но тут раздался оглушительный взрыв. Пламя взрыва осветило окрестности, в небо поднялись доски, камни и пыль. «Вижу — Вижу! — закричал Алмаз. — Летит! — Кто летит? — спросил обернувшийся волк. — Снайпер летит! — Куда он летит? — это уже спросил Саныч. — Вверх летит! Затем то, что летело вверх, Стало падать вниз. Саныч и Стронги спрятались за дом, прижавшись к стене. «Ну, точно дура!» – проворчал Саныч. «Такими тремя штуками здание администрации можно разрушить». «Я это тоже говорил», – подтвердил резвый. «Я пошел», – крикнул Саныч и ринулся в сторону дома на противоположной стороне. «Где коптер?» – спросил Волк. «Сбит!» ответил Алмаз. Близко подлетел к башне. Прости, не рассчитал. Запускай второй. Посмотрим, где машины Муров. А Саныч уже был на пороге дома, где пряталась валерьянка. Заскочил внутрь, забежал на второй этаж и остановился на мгновение на пороге зала. На полу под разбитым окном лежала валерьянка. Голова у нее была в крови. Рядом с головой натекла небольшая лужица крови. Ее тело осыпали осколки разбитого стекла. «Как же ты так неосторожна, девочка!» прошептал Маугли и ринулся к ней. Упал на колени, приложил руку к шее и облегченно вздохнул. Пульс был, ровный, уверенный. Он приподнял ее голову и осмотрел рану. «Надо же! Какая она везучая!» уже повеселев, подумал он. По темечку чиркнула и оглушила. Пуля содрала кожу и волосы, Образовав на голове кровавый рубец, он осторожно опустил ее голову на пол и положил свою руку ей на лоб, направил энергию в руку и стал переливать ее на рану. Когда женщина застонала, он, приподняв ее голову, влил ей в рот живец. Валерьянка машинально сделала два глотка и закашлялась. Открыла глаза и рукой отстранила флягу. — Что случилось? — спросила она. — Где я? «Ты почти убита», — ответил Саныч. Бережно поднял ее и уложил на диван. Отряхнул с нее стекла и подхватил с полу ее дырявую кепку. Сунул палец в дырку. Почти в центр попал. Снайпер немного ошибся, девочка. Он не знал, что ты женщина, и чтобы не портить себе прическу, надела кепку не до конца. Он целился в середину. И попал тебе по макушке. Только оглушил и немного попортил внешний вид. А так все нормально. Не тошнит? Тошнит. Это сотрясение. Скоро пройдет. «Девочка жива», — сообщил он стронгом. «Касательное ранение головы. Скоро будем. Вы за машинами присмотрите. Не дайте им уехать». «Уже уехали», — ответил волк. «Как только ты разнес башню, они удрали». «Жаль» ответил Саныч. Много трофеев уехало. Ладно, обойдемся тем, что имеем. Пошли. Он помог валерьянке подняться. Идти можешь? Я почти здорова. Пусти. Она вырвала свою руку, вытащила из нагрудного кармана зеркальце и подошла к трюму, стоящему между окнами. Нагнула голову и стала рассматривать рану. Какой кошмар, запричитала она. Как я с такой головой в стабе покажусь? — Как героиня, — ответил Саныч, — ты пристрелила двух англоговорящих муров и не пала от рук снайпера. Поздравляю с первым боевым крещением. — Да похрен у меня крещение, Маугли. У меня волосы и кожа на голове срезаны. Сам посмотри, какой ужасный шрам. А если он останется на всю жизнь? — Волосы и кожа быстро отрастут. Успокаивая, — ответил Саныч, — ты не переживай. Радуйся, что нет дырки в голове. Валерьянка бросила на Саныча уничтожающий взгляд, подняла кепку с дивана, посмотрела на дыру в ней и надела на голову. «Может, зеленкой смазать?» — предложил Саныч. «Вот еще, сама зарастет. Буду я как дура ходить с зеленой головой». «Ну, не хочешь и не надо. Пошли», — позвал ее Саныч. «Нам еще трофеи собирать. Твои два, мои четыре. Снаряга у них знатная. За нее ты в стабе хорошую цену получишь». Они опустились во двор, перешли дорогу и подошли к дому, где стояли стронги. Саныч посмотрел в сторону дома с башенкой. Там не было второго этажа и крыши. Дом весело горел, и дым от пожара высоко поднимался в небо. «Знатно приложило!» — уважительно произнес Саныч. Валерьянка остановилась, словно напоролась на стену. У ног волка лежало обезображенное тело человека без головы. «Это кто?» Удивленно спросила она. «Это снайпер», — ответил резвый. «А кто его так?» «Маугли», — ответил он же. «Хорош, правда?» «Ты его что, провел через обряд вуду?» «Нет, из гранатомета поразил. Этот гад не давал высунуться, и быстрый был, как молния. Если бы не ребята, его было бы не взять. Пришлось бы уйти». «Ну, мы тут мало чем помогли», — улыбнулся волк. «Это все алмаз». Он снайпера отвлекал. «Спасибо, Алмаз!» Добродушно и искренне поблагодарил Саныч. «Да что там!» Смутился польщенный Алмаз. Саныч уже освоился и стал озираться. «А где пленный?» «Не знаем!» Ответили хором Стронги. И Саныч тут же ринулся за дом. Оттуда он волоком вытащил с этого пленного. «Вот ваш сенс! Только осторожно с ним обращайтесь! У него нога сломана!» «Я за остальными сбегаю». Он снова исчез и появился с двумя убитыми мурами в руках. Он их тащил за шиворот куртки. На плечах висели автоматы. Саныч все это скинул под ноги валерьянки. Посмотрел на ее оторопелый вид и буркнул. «Не стой столбом, девочка, разоблачай!» И снова убежал, вернулся, притащив еще одно тело и оружие. «Все!» — вытирая пот, произнес он. «Так, хлопцы, мы их убили, значит, это наш трофеи. Ваши те, что вы взорвали». «Мы не претендуем!» — рассмеялся Волк. «Твое решение, Маугли, правильное. Такое снаряжение дорогого стоит. Резвый, сбегай и притащи муров, убитых девочкой». Валерьянка вскинулась и посмотрела на Волка. Убедилась, что он серьезно говорит, а не насмехается, и продолжила раздевать убитых. «Помогай, Алмаз, раздевать муров!» Вновь распорядился Волк. «А что пленный?» – спросил Саныч. «Отказывается говорить. Ты знаешь английский?» «Да», – невозмутимо произнес Саныч. «Меня в армии учили проводить допрос Янки. Сейчас вспомню». «What is your name?» «Military rank? Position?» «Отвечай, Янки. «Как твое имя? Воинское звание, должность?» Удивленно перевел Алмаз. «Ян-Янки», с небольшим акцентом ответил пленный. «Я британец». «О, так ты по-русски понимаешь», — обрадовался Саныч. «Будешь говорить, ешкин кот». «Он не будет отвечать на вопросы», — за пленного ответил волк. «Говорит, что его все равно убьют». «В этом он прав», — кивнул Саныч. «Убьем все равно тебя, Янки». «Ян-Янки», — А мне все равно, янки ты или брит. Британцев я еще больше не люблю. Вы все время нам гадите. Сами маленькие, как вошь, а вонючие, как клопы. Эй, я тебя, мужик, не понимать. Убей меня, и все. Это успеется. Сначала мы тебя разденем и отправим тебя обратно, в чем мама родила. С чем пришел в этот мир, с тем и уйдешь. Мучить не буду. Если хочешь, помолись своему католическому богу. «Я протестант!» «Спасибо, мужик! Дай минуту!» «Год, accept my soul! I entrust myself in your hands! Amen. Алмаз, стоя над пленным, с удивлением слушал их разговор и переводил. «Господи, прими мою душу! Веряю себя в руки твои! Аминь!» Саныч тем временем разложил плащ-палатку и, ухватив британца за шею, сжал пальцы. Тот поддергался и затих. «Ты его задушил?» Удивленно спросил Алмаз. «Нет, пережал сонную артерию. Спеет британец. Я же не душегуб, чтобы живого человека душить. Это мучительно». «Да уж», — крякнул Алмаз. «Я посмотрел тут на голову одного мура. пополам разделена. Это, наверное, чтоб не мучился. Ты не из казаков будешь?» «Нет», — ответил Саныч. «Городской я. До армии борьбой баловался, потом забросил». «Бабы до да пьянка до да добра не доводят». «Резвый! Помоги Маугли снять трофеи!» – распорядился Волк, и тот охотно приступил к изъятию трофеев. Действовал сноровисто и быстро, Вольвьянка только получала из его рук вещи и складывала на плащ палатку. «Спасибо, Маугли!» – произнес Волк. «Мы у тебя и девочки в долгу. Если она не откажется и пойдет с нами, мы ей поможем». «За помощь дадим еще гороха. А что хочешь ты?» «Хорошо. Это будет правильно», — произнес Саныч. «Мне винтовку снайперскую разблокируйте. И мы в расчете. Жаль, патронов к ней мало». «Патронов отцеплем», — улыбнулся Волк. «Ты, девочка, не передумала уходить со стронгами?» — спросил Саныч. «Нет, не передумала», — ответила она. «Ухожу». «Вот и ладно», — не огорчившись, произнес он. «Ладно?» «И все?» — подняла она полные негодования глаза. «А что еще?» — удивился Саныч. «Мог бы попросить остаться. Я не чужая тебе». «Чужая?» — неохотно ответил Саныч. «Только этого еще не понимаешь». «Ну, знаешь!» — возмущенно выпалила она. «Я тебе этого не прощу, скотина твердокожая!» На ее глазах появились слезы, и она, стыдясь их и Стронгов, а еще свои слабости, вытерла глаза. Затем поднялась и удалилась. «Зачем ты так с ней, Маугли?» – неодобрительно произнес Алмаз. «Она вроде любит тебя». Саныч невесело усмехнулся. Улыбка на устах вышла кислой. «Ей только кажется, что любит». А сказал так, чтобы непременно уезжала и не оставалась. Не дала слабину. Останется, потом пожалеет. Будет корить себя и меня грызть. Это она умеет. Там ей будет лучше, чем со мной. «А ты, Маугли, что же, тут останешься?» Спросил резвый. «Там посмотрим», — неопределенно ответил Саныч. Достал пистолет из кобуры под мышкой и выстрелил в лоб Сенсу. «Покойся с миром, враг!» — напутствовал он его. — Ну, други, собираем все и возвращаемся. Вставляя пистолет в кобуру, обратился он к стронгам, которые стояли, открыв рты. Они не ожидали от Маугли такой быстрой расправы. — Ты пристрелил его в беспамятстве? — спросил пораженный Алмаз. — Почему? — Быстрая смерть, легкая, — ответил Саныч. — Нам бы он такую смерть не дал, — пробормотал Алмаз и посмотрел недоуменно на волка. Тот пожал плечами... А Саныч ответил, я же не Мур, хочу остаться человеком в своих глазах. Он шел стричь овец и сам оказался стриженным. А мучить не надо, не хочет говорить, значит. Но вы сами решайте, что для вас правильно, что нет. Я для себя уже решил. Вон его планшет. Саныч указал на КПК, лежащий на плащ палатки. Там, думаю, есть нужная вам информация. Забирай его себе, волк. Мне он ни к чему. На остров вернулись к десяти часам утра. Раненый Гарри сидел под навесом, чистил сушеную рыбу и ел. «Уже вернулись», — радостно встретил он товарищей. «А я почти здоров». Волк выпрыгнул из лодки и ответил. «Благодари хозяина, это он тебя лечил». «Целитель, значит? Спасибо, хозяин. Прости, не знаю, как тебя зовут». «Свести!» — ответил, вылезая из лодки Саныч. «Чего?» — Гарри раскрыл рот. «Свести, я подойду!» — невозмутимо ответил Саныч. «А, это шутка юмора такая!» — рассмеялся Гарри. «Смешно! Я рыбкой побаловался. Ты не против? У тебя ее тут много!» «Ешь на здоровье!» — ответил Саныч. «Если хочешь, с собой дам!» «Конечно хочу! Ее нигде не ловят и не сушат! ленится. «А ты чего ж не ловишь?» – спросил Саныч. Он прошел мимо, занося свой объемный баул в вагончик. «Так и я ленюсь!» – засмеялся Гарри. Видно было, что у раненого Стронга легкий характер, веселый. Разгрузились, и Саныч спросил. «Останетесь или дальше двинетесь?» Дальше поедем. Задержались мы, Маугли. Еще раз спасибо за все. И у меня одна просьба имеется. Если мы тут сделаем перевалочную базу у тебя, запасы оставим и иногда переночуем, что скажешь? Если хвост приводить не будете и трепаться об острове, то я не против. Трепаться не будем и хвост будем уводить в другую сторону. Если уж сильно прижмет, к тебе обратимся за помощью». «Не возражаешь? За это патронов тебе отсыплем и снаряги разные. Рацию дадим, заранее поищать будем». «Договорились», — ответил Саныч, наблюдая, как валерьянка перебирала свой чемодан с вещами, укладывала туда нужное ей. Ненужное сложила и оставила на полках в шкафу. Вытащила чемодан из вагончика и всучила его в руки алмазу. «Загружай в лодку». Распорядилась она, и большой мужчина, выше ее на голову, тут же исполнил ее приказ. Саныч лишь хмыкнул. Потом повернулся к Волку. «Рация у меня есть. Говори частоту и позывной, чтобы я знал, что это вы». «Запиши», — ответил Волк. «Запомню, говори. 27,135 мегагерц. 15 канал. Позывной пять цифр». — Семь девять ноль четырнадцать один. И слова. Ожидается дождь. — Запомнил, — ответил Саныч. Валерьянка подошла к Санычу, обняла его за шею, прижала голову к себе и шепнула на ухо. — Я тебя простила, старый пердун, но помни, ты обещал меня принять, если я вернусь. — Если буду дома, то приму. Не буду, считай, что принял, — ответил он и поцеловал ее в щеку. Она отстранилась и полезла в лодку. Посмотрела оттуда на Стронгов. — И долго вас ждать? — требовательно спросила она. Стронги подхватились и гурьбой направились к лодке. Алмаз завел мотор, и лодка медленно поплыла к протоке. Саныч стоял, широко расставив ноги и сложив крепкие руки на груди. Смотрел вслед отъезжающим. Трудно было разобрать, что он чувствовал. Его лицо ничего не выражало, кроме крайнего спокойствия. Валерьянка оглянулась пару раз и, сдерживая слезы расставания, отвернулась. Лодка вырулила из протоки и понеслась по глади воды прочь от острова. Ветер скинул с валерьянки кепку и ее поймал резвый, надел ей на голову поглубже и сел на свое место. Рядом с валерьянкой сел волк, перекрикивая рев мотора Он начал говорить. «Слушай внимательно, валерьянка, мы делаем остановку у арийцев». Женщина вздрогнула и посмотрела прямо на волка. Тот выдержал ее взгляд. «Не бойся, мы там оставляем лодку и забираем свой транспорт. Так многие делают». «Но...» Она замялась. «Арийцы сотрудничают с мурами, продают им людей на фермы». «И такое есть» кивнул волк. «Арийцы со всеми торгуют, но муром продают в основном тех, кто не вписался в их общество, тех, кто не смог расплатиться с ними, или преступников, ну и тех, кого они считают нечистыми людьми. Вообще они ребята с принципами и не беспределят, порядок любят. У них торговцы останавливаются, просто двинутые на чистоте расы. Тут многие немного двинутые». Мы двинуты на внешниках, арийцы на чистоте расы, маугли двинут на познание мира. Такие тут тоже есть, сектанты-килдинги. Они обожествляют улей и приносят ему человеческие жертвы. Институт, которого все боятся и мало кто о нем что знает. Адомиты зараженные радиацией сообщества. Они убивают тех, кто не заражен. Они занимают стабы рядом с кластерами, где разрушаются атомные станции. Есть кочевники, их немного тут, на востоке. Они кочуют из одного кластера в другой, вычищают кластеры от зараженных до основания. Если встретят иммунного, тоже убьют. Слабые стабы разорят. «Нормальных людей в земном понимании тут нет. Ты, арийцев, не бойся. Ты под нашим покровительством. И с нами. Как приедем в стаб, тебя отведут к ментату. Есть там человек, который проверит твой рассказ, узнает, убивала ты арийцев или нет. Ты убивала? Нет. Они меня чуть не убили». — Это не рассказывай. Скажешь, что состоишь в моем отряде учеником снайпера. Откуда ты — говорить им не надо. Когда попала — тоже. Для них главное, чтобы ты не была замешана в убийстве арийцев, и на тебе не было метки преступника, и чтобы ты была платежеспособная. А остальное их не волнует. Поняла? Валерьянка подумала и кивнула. — Вот и хорошо. Через пару часов подойдем к их территории. Отдыхай. Он отвернулся. — А Маугли знал, что вы поедете через Арийцев? — спросила она. — Я ему об этом сказал, — ответил волк. — И что он ответил? — Сказал, что тебе полезно для кругозора посмотреть мир. — Узнаю старого маразматика. С раздражением ответила она и надолго замолчала. Лодка проплыла прямо до развилки, потом свернула налево, в рукав неширокой реки, берега которой заросли кустами и тростником. Еще через полчаса им наперерез из тростниковых зарослей выскочил катер с пулеметом на крыше. Из громкоговорителя достался лающий приказ. — Заглушить мотор! Алмаз приказ выполнил и заглушил мотор. Лодка по инерции поплыла дальше. Создав волну, катер сделал вокруг них круг. Обдав брызгами, снизил скорость и приблизился. — Привет, Ганс! — поздоровался волк. «Привет, волк! С возвращением! Вижу у вас пополнение!» «Да, красотку себе взяли!» «Хорошо, следуйте дальше!» Ответил Ганс и весело подмигнул замершей валерьянке. Она на заигрывание не ответила. Алмаз завел мотор, и они поплыли дальше. Сделали еще один поворот направо, и через полчаса показалась пристань. Сразу от среза воды начиналась стена крепости. «Это что?» — спросила Валерьянка. — Стаб Арийцев, — ответил Волк. Стаб выглядел как крепость и находился на берегу реки. Валерьянка рассматривала его с большим интересом. Стены сложены из красного кирпича с высокими башнями, на которых стояли пулеметы. У ворот со стороны дороги валы и рвы. Перед воротами выселись шапки бетонных бункеров. Дорогу в Стаб перегородила бронированная машина на гусеницах, На бортах броневика нарисованы белые кресты. В моделях техники валерьянка не разбиралась. «Смотри, Волк!» – воскликнула она. «Это танк?» «Нет, БМД-1. Боевая машина десанта. Первой модификации. Вот это и есть ТАП. Четвертый рейх!» – серьезно пояснил Волк. «На перекрестке торговых путей стоит с запада на восток. По земле это где-то между Оренбургом и Актюбинском. Мы на востоке». Далеко от запада России, но и тут есть внешка. И что странно, и на западе, и здесь, на востоке, внешники англоязычные. С нашей стороны, внешники технологически более развиты, чем на западе. И они более организованные, что ли. Особо сами тут не шибуршат. Они, как бы это правильно сказать, разные, из разных миров. Между ними происходят стычки, между отрядами спецназа. Одни нейтральную зону чистят от мутантов, другие создали лагерь британского спецназа. Те учат спецназ муров. У муров на востоке больше ферм, где вырезают органы людям. На западе самих муров больше, но в основном это банды, они обычно сразу потрошат людей. «Бывал я там. Мы стронги, тут ищем фермы». И организовываем набеги, спасаем несчастных, договариваемся с большими крепкими стабами, они нам помогают. А мы передаем им освобожденных иммунных. Есть тут пару бывших военных баз. Командиры организовали стабы и постоянно пополняют их людьми, техникой, оружием, боеприпасами. Внешники и муры к ним боятся соваться. Но там феодализм. Бояре, холопы, дружинники, танки, пушки, ракеты, ПВО. «Тебе по-хорошему на запад надо, там более цивилизованные стабы». «Да, и нас тут, Стронгов, здесь меньше, чем на западе, но у нас сила, поэтому к нам прислушиваются и не трогают». Волк явно волновался и говорил путано, перескакивал с одного на другое. «В основном стабы на востоке». Он замялся. Такие средние. Не беспредельщики, конечно, но вольница. Тоже, бывает, людьми торгуют. В основном теми, кто совершил преступление. Для всех попасть к мурам смерти подобно. Вот и стараются не беспредельничать. Если кочевников поймают, тоже продадут. Золотишком с мурами приторговывают. Мы это дело не одобряем. Так что нужно держаться на стороже. Уметь за себя постоять. Порядка на востоке мало. Ты когда приедешь в стаб железный лес, не удивляйся. Там много казахов. Терки бывают между ними и русаками. Ну а к женщинам особое отношение. Их мало. Так что твердый порядок есть только у арийцев. Поэтому здесь останавливаются торговцы. В общем, соблюдай их порядок. По гостевой зоне с оружием не ходи. Можно с ножом. Не дерись. Не воруй. К фрау не приставай. Но это не про тебя. Нормально, значит, себя веди... «И будет тебе счастье!» За разговорами подплыли к берегу. Лодку отогнали под навес и привязали цепью к металлической балке. Поднялись на пирс и, сопровождая валерьянку, направились к боковым воротам. Там их встретил наряд из двух вооруженных воинов. Расспросили и вежливо предложили валерьянке отдать свое оружие стронгам. Она без возражений подчинилась, и ее одну отвели, как назвал это место волк, в отстойник. Одна лавка и узкое помещение без окон. Стронги ушли другим коридором. Прошло около часа, прежде чем за женщиной пришел посыльный. «Фрау, прошу следовать за мной!» Строго приказал он. «Запрещается уклоняться в сторону. Руки держать перед собой. Не кричать, не пытаться убежать. Все мои приказы выполнять быстро и неукоснительно». Лающим голосом, Провел он короткий инструктаж, затем развернулся и, не оглядываясь, пошел первым. Они поднялись по деревянной лестнице в одну из башен и остановились на втором этаже перед часовым с пистолетом-пулеметом на груди. — К Геру Майеру! — произнес провожатый, и часовой открыл перед ними дверь. Далее был небольшой коридор с одной дверью и небольшим диванчиком у стены. Провожатый открыл дверь, вошел и доложил. — Гермайер, я привел к вам фрау, что прибыла со стронгами. — Пусть войдет. — Подожди в коридоре, — ответил хозяин кабинета. — Прошу вас, фрау, заходите. Провожатый отступил, и после того, как валерьянка вошла в дверь, закрыл за ней дверь. Кабинет был скудно обставлен. Деревянный стол и два стула, на столе лампа. За столом сидел невзрачный человек в очках совсем не похожий на крепких светловолосых арийцев, какими она их себе представляла. «Присаживайтесь, фрау». Сухо пригласил ее человек и указал рукой на свободный стул. «Я господин Майер. Мы с вами поговорим и составим вашу ментальную карту. Вы в стабе первый раз?» — спросил он. «В вашем первый раз», — ответила валерьянка и села. «Как вас зовут, фрау?» Валерьянка. Она заметила, что очкарик, как про себя обозвала Валерьянка Майера, на ее ответ о стабах слегка недовольно скривился. С юмором был ваш крестный, изобразил улыбку Гермайер. Вы отлично выглядите. Занимаетесь спортом? Раньше занималась Гермайер, ответила Валерьянка. Это хорошо. Это правильно. «Нужно сохранять хорошую форму, тогда и дух будет непоколебим». «Правда, фрау?» «Может быть, я не задумывалась о таких вещах». «Вот и хорошо, у вас будет время подумать». Слова очкарика прозвучали несколько двусмысленно и угрожающе, но на лице женщины ничего не отразилось. «Можете снять головной убор», — предложил Майер. «Если можно, я останусь в кепке, волосы не мыты. Ответила она. «Конечно, для женщины внешний вид — это почти судьба. Верно, фрау?» «Может быть», — ответила она. «Давно вы в Улье?» — спросил очкарик. «Можно сказать, давно. Я не считала дни», — ответила она. И на лице Майера снова промелькнуло неудовольствие. «Приходилось убивать людей?» — спросил он. «Приходилось. А жителей нашего стаба убивали?» «Нет, не убивала». «Кого же вы убили?» «Это не было преступлением». «Кого командир приказал убить, того и убила», — ответила она. «Я в отряде стронгов, Гермайер. Преступлений в стабах не совершала». «Очень хорошо. Ну тогда могу вам предложить поселиться в нашем стабе. Нам такие боевитые фрау нужны». «Спасибо, Гермайер. У меня есть где жить. Есть команда, в которой я состою». «Не вопрос. Я могу поговорить с вашим командиром». — И он мне не откажет, если у вас будет желание остаться... — Честно, господин Майер, я не люблю, когда надо мной много начальства. Я люблю свободу. Еще раз благодарю вас за приглашение. Может быть, когда-нибудь я им воспользуюсь. Вы же не откажетесь от своих слов? — Нет, если вы не совершите преступления перед стабом Четвертый Рейх и не будете в бегах от наказания за преступления в других стабах. — А какое вам дело до других стабов, Гермайер? Там свои законы. бояри, и холопы, у них другие принципы жизни, чем у вас». «Да, согласен с вами, фрау. Нам нет никакого дела до законов бояр. Ну и откровенные убийцы нам тоже не нужны. Рад был с вами познакомиться. Можете идти. Вас проводят до выхода». Он сунул руку под стол. За дверью коротко прозвенел звонок и вошел ее провожатый. «Проводите, фрау, до выхода». — приказал Майер. — Слушаюсь, Слушаюсь" — вытянулся провожатый. Валерьянка встала и поблагодарила очкарика. Кивком головы попрощалась. — Всего доброго, Гермайер. Она вышла первой. За ней вышел провожатый. Внизу, у выхода из башни, ее ждал резвый. Он обрадовался ее появлению. — Быстро тебя отпустили. О чем спрашивали? Она пожала плечами. — В общем-то, ни о чем. Убивала ли? Если убивала, то кого? Когда попала в улей? Не хочу ли остаться в их стабе? О, -о, О, засмеялся Резвый. Вас, фрау, признали чистой. Это честь для вас. Ну, пошли в отель. Мы живем в гостевом секторе. Он у реки. На территорию самого стаба проход запрещен. Наши в бане, а ты можешь принять душ или ванну. Через пару часов спускайся в столовую. Там встретимся, посидим, отметим твое прибытие. У фашистов отменная кухня. Везде чистота и порядок. За разговорами. Они покинули охраняемую зону и вышли на ухоженную улицу, вымощенную плиткой. Везде чисто, убрано. Между посаженными деревьями располагались лавочки. У двухэтажных домов под черепичными высокими крышами широкие тротуары. На первых этажах домов вывески. Валерьянка с интересом присматривалась. Оружейная лавка Шольца. Салон красоты Эльза. Продуктовый магазин Цюрих. Товары в дорогу, аптека на здоровье, ресторан Западный Берлин, кафе Швейцария, ночной клуб Рейн. Однако как много тут магазинов и заведений. Разглядывая вывески и стеклянные витрины, не выдержала и со вздохом сожаления произнесла Валерьянка: во всех стабах так? Такой шик только здесь. Это все для приезжих, чтобы спороны и горох тратили. Это типа место отдыха. Есть и театр, и кинотеатр. А внутри хрен его знает, что у них есть. По выходным арицы приходят сюда развлечься. Это у них как поощрение. Только по субботам и воскресеньям сюда лучше не соваться. Арийцы всех задирают и показывают свое превосходство. — А какой день недели сейчас? — спросила Валерьянка. — У них по календарю среда. А что в округе, никто не знает, — рассмеялся резвый. «У них свой календарь. 211 год от учреждения стаба. Вроде отцы, основатели были немцами-колонистами. Они периодически сюда попадают и занимают главные должности». «211?» — воскликнула Валерьянка. «Но тогда же не было рейха. Ни первого, ни второго. У гитлеровской Германии был третий рейх». «Это у нас не было». А у них был. И они образовали колонию в Оренбургской области. А вот наш отель, смотри, в Франкфурт на Майне называется. Могли бы наш назвать Оренбург на Урале. Пошли, покажу твою комнату. Жить будешь одна. Номер двухместный, меньше нет. Волк оплатил проживание. Наш номер напротив. Они поднялись по крыльцу. Им дверь отворил юноша. Гутен так, гер, фрау. Рады вас видеть в нашем отеле. «Если у вас есть вещи, я их отнесу». «Уже отнесли», — отмахнулся резвый. «Ему спорн еще давать. Жирно будет. Пошли». Он потащил за руку остановившуюся у дверей отеля валерьянку. Протащил ее мимо стойки администратора. За ней стояла женщина лет тридцати, которая ревнивым взглядом проводила валерьянку. «Вон справа столовая. Там вечером музыка играет. Один спорен с человека» пояснял по дороге резвый. Он протащил обалдевшую от увиденной роскоши валерьянку на второй этаж. По стертому линолеуму прошли до середины длинного коридора. «Ну вот, твой номер, 15. Вот ключи, держи. Вещи твои уже там. Оружие в ящике закрыто. Можешь брать с собой только нож». Он толкнул дверь. «Открывай и располагайся». В небольшой метров десять комнате... Стояло две кровати. В торце между кроватями окно с занавеской, телевизор на стене, две тумбочки и шкаф. «Ванна направо», — пояснил Резвый. «Или с нами, в баньку». «Спасибо, Резвый, я с вами мало знакома», — рассмеялась она. «Ну, как знаешь, я пошел». И он быстро покинул комнату. А она закрыла за ним дверь на простой засов. Пританцовывая, подошла к шкафу. В нем... Лежал на боку ее чемодан, и там же находился металлический шкаф с оружием. Ключи в замке. Валерьянка закрыла дверки шкафа и прошла в ванную комнату. Тут ее сердце накрыло теплота. Ванна. Настоящая белая ванна. Не бочка. Унитаз с бочком. Стиралка. Как давно она этого не видела. Открыла кран. Из него полилась горячая вода. «И горячая вода!» Расплылась она в радостной улыбке. Валерьянка пролежала в ванне больше часа. Нежило спила глотками виски из прихваченной с собой бутылки. Она у Маугли забрала весь запас бутылочного спиртного. Ему хватит бочек, решила она. Насладившись ванной, ароматной мыльной пеной и горячей водой, вылезла и вытерлась большим махровым полотенцем. Надела свой маленький халатик и, войдя в комнату, включила телевизор. По телевизору показывали чьи-то новости, старые, как самулей. Видимо, новости одного из миров были записаны на диск. На другом канале была зарубежная музыка, и валерьянка ее оставила. Достала свои вещи из чемодана и стала сушить волосы феном. Потом надела топик, джинсы, золотые серьги, цепочку с кулоном. И, прихватив недопитую бутылку, вышла из комнаты.